Стержень шариковой ручки должно быть претерпел немало испытаний в этом кабинете, где ее пользовались все, кто не попадя. Ручка царапала бумагу, оставляла на ней дополнительные порции чернил, похожие на мушиные точки.